Глава пятнадцатая. Поражение, как оно есть. Некоторое время, несколько минут должно быть, Ардай просто лежал, не в силах пошевелиться. Сначала вокруг ходили, бухали по полу тяжелые подошвы, словно бы двигали что-то тяжелое. Потом те, кто топал, покинули комнату или стали где-то неподвижно, а кто-то легкой, почти невесомой походкой прошелся несколько раз по комнате вокруг Ардая. Впрочем, почему кто-то? Ардай поклялся бы, что это был каюб, это он так двигался, это у него была такая привычка. Расхаживать туда-сюда, рассуждая о чем-нибудь. Наконец невесомая пелена начала разматываться, словно кто-то потянул за край, вытряхивая Ордай из свертка. Это напоминало игру из далекого детства, когда Ордай забирался пошалить и широкую родительскую постель и заматывался в простыню с головой. А мать-смея стянула простыню, и он тоже хача выкатывался на мягкий тюфяк. Теперь под ним был не тюфяк, а деревянный пол и ни малейшего повода веселиться. Пелена закончилась, и Ордай, перекатившись по полу, оказался прямо под ногами Каюба. Тот отступил на пару шагов и с легкой усмешкой сказал. «Что ж, сын меня, добро пожаловать». Ордай хотел вскочить на ноги, но не вышло, что-то врезалось в руки и ноги и удержало. Тогда Ордай сел без резких движений. Получилось. Взглянул на запястье, на каждом было надето по браслету толстому серебряному браслету, украшенному затейливой гравировкой. «Нравится? По-моему, неплохо», — тем же тоном заметил наблюдавший за ним Мак. «Выглядит дорого и изысканно, согласись. Видишь, я в чем-то добрее садийского князя. Не заставляю носить на шее грубые железные ошейники. Хотя, конечно, в сути дела это не меняет». Ардай посмотрел на ноги. Похожие браслеты обхватывали и щиколотки прямо поверх сапог. «Я польщен». Он скривил губы в ухмылке. «Всем не обзавидуются, точно говорю. Это при дворе такое носят, а мы и не знали, деревенщины». «Хиш ты, трепыхаешься, мальчишка». «Ну-ну». Не повышая голоса, но с теми же нотками, чуть-чуть ядовитыми, изумился маг. Он не спеша обошел ордей, рассматривая ее со всех сторон и продолжая улыбаться самым краешком губ, и вдруг приказал. «Встань». Ордаи не собирался исполнять, однако браслеты на руках резко дернулись вверх, а ножные переместились так, что пришлось вскочить. Вот так, кивнул Мак. Надо будет и на шею надеть, но это просто. Видишь, хоть я и не могу с помощью магии управлять тобой, соседиц, у меня есть возможности. Но знаешь, это к лучшему. Он улыбнулся. Так или иначе, мне не нужно было точно знать, можно ли тебе доверять. Вот, теперь я знаю. Лучше бы, конечно, ты принял другое решение, но сойдет и так. Ведь это ничего не меняет. Задуманное будет исполнено, вопрос лишь в средствах. Поскольку я больше не обманываюсь на твой счет, средства будут подобраны правильно. Каю постановился напротив Ордая и смотрел. Явно ожидая ответной реплики, но тот молчал. Подумал, наказание за сделанное будет как угодно, но не смерть. Далеко не смерть. Это хорошо. Он нужен магу, к тому же нужен здоровым и в своем уме. Спасибо садийской крови. Вот и славно. Магу нужны от него какие-то действия? Еще лучше. Значит, потрепыхаемся еще, господин имперский маг. Ты рисковал драконенком? Это непростительно, — сказал маг. Что ж, тут он может быть и прав. Конечно, ты собираешься и дальше водить меня за нос при любом удобном случае. Маг удовлетворенно качнул головой, как будто был доволен, что прочитал его мысли. Кажется, бриганта говорила, что у Орда все на лице написано. Вот радость-то! Он попытался придать физиономии как можно более суровое и твердокаменное выражение. Это опять вызвало у Каюба улыбку. «Знаешь, почему я уверен, что ты будешь мне послушен, несмотря на твою садистскую независимость от магии, а сына имени?» «Догадайся сам». «Ну? Тебе надо развивать сообразительность, это полезное качество». Ардай молчал. «Что, ничего не приходит в голову?» Сочувственно уточнил маг. «А ведь все просто». У тебя есть брат и три сестры? Кого-то из них, а может и всех сразу, твои родители могут не увидеть до конца своих дней. Это как вариант. А вариантов этих может быть сколько угодно. Что скажешь? Ордай похолодел. Ну конечно, его семья. Мама, отец, брат, сестры. Такой опытный маг, как Каюб, может сделать все что угодно, и никто не спросит с него за это. Никто? Приходилось когда-то слышать, что есть особая служба при коллегии магов. Призвана не допускать магического произвола. Это же не дикая страна, это Ицвана. Хотя, не глупость ли рассчитывать на что-то подобное сейчас? Ты полагаешь, что кто-то может мне помешать? Из голоса мага исчезли яд и льдинки. Он становился все веселее и добродушней. Поверь, никто не может. Я ведь начинал в службе магических расследований, а потом возглавлял ее несколько лет. Меня до сих пор приглашают для консультаций в самых непростых случаях. Проклятый маг как будто на самом деле читал мысли. Да и действительно, кто способен помешать Каюбу? Только другой сильный маг. А с какой стати отцу придет в голову обращаться за защитой к сильному магу? Да ни с какой. Он и не знает ведь. Дядя Эльмар знает. И бабушка Шалы. А ведь они тоже маги оба. Хотя каждый по-разному. Наверное, им обоим вместе взятым не сравнится с Каюбом. Но они знают. Они смогут найти на него управу. Но вот проверять, смогут или не смогут на своих близких, на Валенте, на малышках, на маме, отце, маленьком Имране. Нет, никак. Он не должен допустить ничего подобного. Не мучайся, Эйстерелл. От внимательного насмешливого взгляда Каюба некуда было деться. Я догадываюсь, как страстно ты желаешь стереть меня в порошок. Не о том думаешь. Просто прими как данность, что ты должен быть мне верен и послушен и все будет хорошо. Дела пойдут своим чередом. Хочешь знать, какие именно дела? Да все те же, пока ничего нового. Я хочу, чтобы наша милая бриганта родила от тебя ребенка. Именно от тебя, мой мальчик. Еще я хочу, чтобы немного погодярый заключил помолвку и вступил в брак с моей дочерью Кантаной. Дело в том, что мне хотелось бы иметь законного внука с именским титулом и с аддийской кровью в жилах. Зачем? Пока тебе этого можно и не знать. Ну а потом, если ты не сможешь сделать счастливой мою девочку, я найду способ избавить ее от тебя. Нет, не подумай плохого, ты вне опасности, я же не злодей какой-нибудь. К тому же, у меня на тебя еще немало планов. Есть разные возможности расторгнуть брак. Но это, как ты понимаешь, далекие планы. А ближайшие — приручение драконёнка и полеты на Борохе. Про бриганту я уже сказал. Ардэ молчал, кусая губы. Магу надоело расхаживать по комнате, он уселся в кресло, закинув ногу на ногу. Ордей попробовал шагнуть в сторону, ничего не вышло. Браслеты на ногах не позволили даже оторвать ноги от пола. Руками двигать было можно, но так тяжело, словно на каждом браслете висело по небольшому мельничному жерному. «Вот именно, все идет своим чередом», — повторил маг. «Только я больше не соблазняю тебя перспективами. Я перехожу к угрозам. Или предпочтешь сразу действия. Это несложно. Начнем с юной Валентой Старелы. Я изменю ее облик и засуну, скажем, в замок шелет Ты знаешь, что это такое? Нет? Еще бы. шелет это тебе не государственная тюрьма, Дамирин, о которой даже ты, думаю, услышал. шелет это тюрьма для воров и мошенников неподалеку от бывшей столицы. Она совершенно не пострадала от драконьего налета. Там полно всякого сброда и совсем простые нравы. Что скажешь? Ну? Речь мага лилась спокойно и деловито. Опять как бы по-отечески. Опять он добрый дядюшка. Если не вникать в смысл. Это и пугало. Действительно, лучше бы кричал. А так почему-то и тени сомнения не возникло, что он осуществит любую свою угрозу. Я понял, господин Мак. Ордай не без усилия разлепил губы. Позволь задать вопрос. Да сколько угодно, не стесняйся. Как ты узнал? О чем? О твоем побеге, что ли? Мак рассмеялся. Ты меня все еще за недалекого держишь, сына Менни. Я наблюдал за тобой, и мне не совсем нравилось то, что я видел. Как ты заменил бочонок с кормом, например, заметил кабут. И сразу доложил мне. А ключи тебе помог найти я. Кто же еще? Мне нужно было знать, насколько тебе можно доверять, и как, следовательно, с тобой обращаться. Остальное, повторяю, по-прежнему. Кстати, ты показал неизвестный мне проход на западную сторону замка. Благодарю. Не буду спрашивать, как ты о нем узнал. Или расскажешь. Надо не забыть спросить у бриганты. Ой, демоны, как же стыдно. Ардаю хотелось провалиться сквозь пол. Он вел себя, как самый настоящий придурок, оказывается. Глупец, каких мало. А считал, что кого-то обманывает. И как назло почувствовал, как краснеет. Лицо стало горячим. Что в вас, демоны моря? Да не огорчайся так, забавлялся маг. Ты вел себя вполне прилично, если хочешь знать. «С кем-нибудь еще, а не со мной мог бы и преуспеть!» В дверях неслышно нарисовался Шан, какой-то бледный и отрешенный. «Господин маг?» Каюб приветливо кивнул ему. «Проходи, мой мальчик. Тебе полезно поучаствовать в нашей беседе? И ты ведь давно хотел пообщаться с настоящим гордым колдуном. Вот, прошу. У нас впереди долгое и познавательное общение». Шан сделал пару шагов и остался стоять, оставаясь на почтительном расстоянии от мага, и от ордая. «Ты того сильно не радуйся!» — Ардай скривил губы в усмешке. «Не такой уж я настоящий!» «Самый настоящий!» — возразил Мак. «Да, полукровка, но именно что настоящий, полноценный саддеец. Видишь ли, мой мальчик?» Мак теперь обратился к Шану. «В смешанном браке, когда один из родителей саддеец, рождается ребенок, который по-любому отличается от обычного. Но он, как говорят, либо полноценный, то есть получает все признаки саддеца, либо нет». В последнем случае он ближе к обычному человеку, но с некоторыми зачатками чисто саддийских способностей. Так вот, в лице нашего друга Орда и мы имеем истинного полноценного саддийца, хоть он и полукровка, то есть целый цванца с небольшой примесью саддийской крови и чистокровной саддийки. Он просто ничего не умеет. А еще есть мнение, что для саддийца важно развивать свои способности с раннего детства, потом поздно. Если бы Ордая сейчас ударили по голове, он почувствовал бы себя примерно так же. Он сын чистокровной саддики? Что несет проклятый маг? Шан тоже в изумлении уставился на Каюба. Да, именно так и обстоят дела, подтвердил маг. Другое дело, что наш друг Эстерел этого не знает. Он полагает, что родился бастардом до законного брака своих родителей. Хм... Что ж, мы все так устроены, человек в последнюю очередь склонен сомневаться в собственной матери, как и в отце, впрочем. Хотя иногда стоит посмотреть на обстоятельства непредвзято и поразмыслить. Так вот, на самом деле наш друг Эстерел родился на несколько дней позже, чем принято считать, и жизнь ему подарила достойнейшая Валента Эстерелла, супруга его отца. Тогда еще никто не подозревал, что она чистокровная садийка, кроме самого имени, я полагаю. Но Гай Эстерел всегда пренебрегал условностями. Впрочем, и теперь никто не знает об истинной сущности госпожи Валенты. Слухи? Догадки? Не более. Безутешный имень принял меры. Правильно, Эстерел? Ордай потрясенно молчал. Маг продолжал, не торопясь, и очень доброжелательно. Вообще, я собирался присмотреться к старшим детям имени Эстерелла, потому что знал о примеси крови в этом семействе. Но такого подарка я не ждал. Настоящий саддеец с именьским титулом. А выяснить всё оказалось легко. Скажи, Эстерэл, разве меня могло не заинтересовать твоё более чем интересное поведение во время магического испытания? Так что я немного разузнал о тебе и сразу обнаружил, что есть некая вдова Сарита Рикка, которая относится к твоей семье несколько... своеобразно. Я с ней встретился и сразу понял, что на неё когда-то был повешен магический замок, вынуждающий её хранить какую-то тайну. Скверный замок, кстати говоря. Видно, твой отец обратился к первому попавшемуся магу или знахарю, какого смог найти. Потому-то Сарита вовсе не хранила тайну, она просто болтала вздор, которому никто не верил. Разумеется, я снял замок и узнал все, что мне нужно. А дело в том, что она присутствовала при твоем рождении, мой мальчик. Когда твоей матери стало совсем худо, позвали лекаря, несмотря на то, что роженица поначалу пока могла не подпускала к себе посторонних. Так вот, лекаря позвали и Сарита, подруга госпожи Валента, стала ему помогать. Ей было можно, у нее к этому времени уже была маленькая дочь. И она очень ясно ощутила, как дохнула холодом через несколько мгновений после того, как ты появился на свет. А это верная примета, что разрешилась от бремени горная колдунья. Спустя некоторое время твоя мать умерла, мир ее памяти, но она успела сказать мужу, чтобы он отдал ребенка ее родным. А твой отец, по понятным причинам, этого не сделал. Мало того, он решил одним махом избавиться от всех притязаний садийской родни. Он заменил тебя чужим мертвым ребенком. Да-да, собственным ребенком нынешней госпожи Эстереллы, которая в то время только стала поправляться от горячки и знать ничего не знала. Вообще, как ни странно, отличить живого садийского новорожденного от обычного нельзя, даже с помощью драконьего камня, а уж мертвого и подавно. Тебе интересно, стара Ты не ожидал ведь, что история твоего появления на свет так занятна? Ардай молчал. Ни единой мысли не было в голове, он просто слушал. Охотно привалился бы плечом к стене, будь рядом стена, но нет, куда там. Он стоял почти в середине комнаты, и волшебные браслеты Каюба держали по-прежнему крепко. Маг выжидательно посмотрел на него, не дождался ответной реплики и заговорил опять. «Твоему отцу тогда неплохо пришлось и потрудиться, и раскошелиться. Как только твоя приемная мать поправилась, ее тетка выправила все документы о рождении, так что у имени Гая прав на тебя не осталось вовсе». Ему в дальнейшем пришлось жениться на госпоже Мии посторонней ему женщине, заплатив немаленькое отступное семье ее супруга. И еще штраф городской управе. А потом он сыновлять тебя с личного согласия императора, чтобы ты получил права законорожденного старшего сына. Но вот царей могла помешать. Видишь ли, она тебя видела. А для молодой матери младенца отнюдь не на одно лицо, как может быть кажется тебе. Так что, придя на прощание с госпожей Валентой, Сарита тут же поняла, что в гробу с покойницей лежит совсем другой ребенок. А когда год спустя имени Стерелл привез у Варгу вторую жену и сына, она догадалась, в чем дело. И она вовсе не считала, что должна молчать даже за мздот от имени. «Уж слишком это ужасно, горный колдун в их тихой деревне». Каю полыбнулся, предлагая оценить шутку. «Так что твоему отцу пришлось расстараться, уж не знаю, к какому косорукому магу он обращался». Хотя, где в вашей глухомане хороших магов взять? Видишь, я знаю о тебе все, старал. Он мне без удовольствия потер руки. Все. Я могу управлять тобой даже лучше, чем ручной обезьянкой, несмотря на то, что не имею над тобой магической власти. Я делаю это уже давно, ровно столько, сколько мне нужно. Ручной обезьянкой, значит? Фраза, брошенная Ардаем Шана, вернулась обратно. Только вряд ли Шан сказал об этом магу. Ордай словно очнулся, бросил быстрый взгляд на Шана. Тот тоже смотрел на мага со смятением. Наверное, он не говорил об этом и не писал в своих ежедневных отчетах. И это маг дает понять им обоим, насколько они у него в руках. Настолько, что ему и без отчетов все известно. Так что ли? Шан опустил взгляд, но ардай успел разглядеть, как глаза юного мага опасно заблестели. Да и играется каюб. Верный ученик пошлет его ко всем демонам. Когда сможет. Только он не скоро сможет, наверное. «Хватит!» – подумал Ардай. «Хватит хлопать глазами, выслушивая ерунду, которую несет Каюб. Собраться надо. Прийти в себя. Правда это или неправда – сейчас не главное». Маг не сводил глаз с Ардая и сразу заметил перемену в его настроении и удовлетворенно кивнул, тут же нанеся следующий удар. «Ты ведь понимаешь, Эстерел, что именно я устроил тебе и прекрасной Эйди Рикке столько волнующих свиданий в монастырском подвале? Или ты думал, что можно провернуть такое дело в монастыре от Тайна?» Да ни за что. С помощью Эйды Рики я держал тебя под контролем. Мог влиять на твои мысли и порывы. Так ты, мой мальчик? Ардаю показалось, что комната качнулась. Эйда? Эйда тогда была игрушкой в руках мага? И сам он не лучше. Игрушка. Ручная обезьянка. О чем только думал. Ты можешь сопротивляться силе драконьего камня, продолжал Каюб. Это отдельная тема, мой дорогой. Поговорив с Саритой Риккой, я решил, что это не ты украл у меня колдунью из монастыря, потому что, как саддеец, не можешь прикасаться к драконьему камню. Оказывается, ты можешь. Это интересно. И я восхищен тем, как ты старался спрятать от меня эту свою особенность. Какая великолепная выдержка. Молодец, сын меня. Отец с тобой бы гордился. Но любой знающий лекарь раскусил бы тебя сразу, не только я. Маг взглянул на Шана. Скажи-ка, друг мой, каким образом можно заметить, что саддеец прикоснулся к сильному драконьему камню, если он отлично контролирует свое лицо? А? Как думаешь? А что при этом чувствует саддеец, господин маг? Боль? Ровным голосом уточнил Шан. Да, причем без привычки весьма сильную. Не правда ли, Эстерел? Ордай не стал отвечать. Тогда я обратил бы внимание на глаза, господин маг, на зрачки. От сильной боли они должны расшириться, сказал Шан тем же голосом. «Отлично!» — маг хлопнул в ладоши. «Именно так! Видишь, Эстерелл, и никакого волшебства!» Ордай посмотрел прямо в глаза мага. «Это ты украл мой настоящий драконий меч?» «Я заменил его на менее ценный», — ответил Каюб с готовностью. «К чему было рисковать такой редкой вещью?» Ордай подумал, что это хорошо. Тем настоящим мечом он чего доброго мог бы ранить того дракона. По неосторожности, мало ли. А Диан значит брат его матери. Этот вечно хмурый садийский князь, который не сказал ему ни одного доброго слова, его родной дядя? Проведение. Зачем же ты так все запутала в жизни Ардая и старела? Ты не собирался держать слово и отдавать мне Эйду? Горестным вздохом вырвалось у Ардая. Кто знает, почему именно это? Это было самое ничтожное из переживаний последнего часа. Можно сказать, не было переживанием вовсе. Даже странно. А Бейди было все еще больно думать, но как бы сказать... Уже не слишком. Он смирился. И теперь горче было сознавать себя безнадежно обманутым. Представь себе, старал, я сдержал бы слово. Сухо заверил Каю. Безо всякой охоты, но сдержал бы. Я сам наследный цванский имень, помнишь об этом? Для меня данное слово не пустой звук. Но видишь ли, в какой-то момент я потерял надежду на твое возвращение, о чем очень сожалею. Это во-первых. А во-вторых, Эйда Рикка отказалась от тебя по своей доброй воле. «Да, именно так. Отчасти по моей вине. Дело в том, что побеседовав с Аритой Риккой, я не стал вновь запирать ее память, просто приказал и дальше хранить тайну. Но перед свадьбой, когда твоя прекрасная Эйда заупрямилась и заявила, что выйдет лишь за тебя и больше ни за кого, мать рассказала ей все. После этого девушка заявила, что если официальный жених Крайдарит от нее откажется, она готова стать монахиней и поселиться в монастыре Отшельниц. Но тебя она не желает видеть больше никогда». Не вини её, она просто дочь своей матери и боится садийцев. Вот эти слова про Эйду почему-то ранили всего больнее. Да, получается, отец его обманывал, и именно отец, пусть и невольно, сделал из матери Эйды сумасшедшую тётку, и его мать Мия не его мать. А сам он садийц, которого садийцы, однако, ж, таковым не признали. Всё это можно было бы пережить сейчас и обмозговать как-нибудь после. Но вот насчёт Эйды. Он любил её, и она любила его. Любила ведь. «Именно его, Ордай и Эстерелла из Варги! Так какая ей разница, садится он или нет?» «Так, говоришь, ты сколько угодно можешь переносить драконий камень?» Мягко спросил Каюб, не переставая наблюдать за лицом парня. Ардай не понял, не о том думал. Взглянул на Каюба, как на надоевшего комара. «Он что-то сказал?» «Ты говоришь, что можешь переносить драконий камень сколь угодно долго?» Повторил Каюб уже утвердительно. Вот ерунда. Это когда же Ардай такое говорил? Но Он может, наверное. Да хоть сколько. Только совершенно не хочет. Однако он промолчал, лишь слабо шевельнул плечами. Что ж, давай посмотрим пределы твоей выносливости. Мне это любопытно, честно говоря. Хотя можем и отложить, если ты устала и неважно себя чувствуешь. М? Устал ли Ордай? Устал, да. И не было сейчас места, где бы он почувствовал себя хорошо где можно было бы забыть о собственной глупости, никчемности, о своей дурацкой самонадеянности. Но повестись сейчас на фальшивую доброту Каюба? Сказать, дескать, лучше потом, господин Макс, сейчас я подустал малость? Вот на это никаких сил не было. Нет, перечить магу он не станет, не сможет теперь. Ради Валента и всех остальных. Придется прогибаться, мудрить и изворачиваться, наверное. Только не прямо сейчас прогибаться. Он опять чуть качнул плечами. Мне все равно. м м «Ну, хорошо». Тут же браслеты на ногах и руках Ордая пришли в движение и подтащили, буквально бросили его к дальней стене комнаты, прижали к ней. «Тебе удобно, Эстерел?» Ордай не стал отвечать. «Уж больно вопрос дурацкий, на такой вопрос только выругаться». «Тогда приступим». Маг подошел к стене и положил руку на рычаг. «Начнем с простого». Не сводя глаз с Ордая, он плавно, но достаточно сильно нажал на рычаг. Сначала Ордай решил, что будет с улыбкой смотреть на мага, а боль — ерунда, первый раз, что ли. Он уже закалён шадом. Сначала так и было. Но полминуты спустя Ардай показалось, что внутри него всё взорвалось. Он стал крошечной точкой в самом центре чего-то. А потом — чернота. Конец всему. Вот как значит. Маг сделал движение рукой, выключая магические браслеты, и Ардай мешком сполз по стене на пол. Господин маг! Дрожа, Шан бросился к Ордаю. Каюб тоже подошел, отстранил Шана. Склонился над лежащим, пощупал пульс и оттянул нижнее веко. «Вот вам и невыбедимый саддеец», — констатировал он. Болевой шок, самый обычный. «Но парень достаточно крепок, должен признать. Плохо только, что это саддеец, и придется приводить его в чувство не магии, а доморощенными лекарскими средствами. Распорядись, Далькон Шан, пусть принесут мой лекарский сундучок». Сознание возвращалось к Ордаю не торопясь. Он открыл глаза, непонимающе посмотрел на склонившегося над ним Каюба. Он не помнил совсем ничего. «Все хорошо, мой друг. Давай-ка выпей это». Маг поднес к его губам стакан. Ордай жадно припал к нему. Прохладный пряный напиток был вкусным. А потом ему и не хотелось ничего узнавать и вспоминать, потому что он почти сразу же провалился в толстую мягкую перину сна. Только спать, спать, и чтобы никто не будил. Никто и не будил. Он проснулся сам. Удивился, что солнце стоит так высоко. Поначалу не понял, где находится, почему не в своей комнате и не в своей кровати. Под ним была легкая лежанка с тюфяком, а вовсе не кровать. И находился он в кабинете Каюба. И вот тогда он вспомнил все и сразу. Вчера был самый кошмарный день в его жизни. Он испортил все, что можно испортить. А окон не было, и дверь была заперта. Да можно ли вообще отсюда сбежать, вот демоны? Неужели действительно выхода нет? Никакого. Немного погодя, служанка в сопровождении стражников с палками принесла ему поесть. Стражников было немного много ни мало пятеро суровых насупленных мужиков. А ведь совсем недавно Ардай тренировался с ними по утрам во дворе замка. А палки, до Орды они сразу дошло, были с драконьими камнями на концах. Специальное оружие и против драконов, и против колдунов. Дело только в длине палки. Через полчаса он вновь стоял перед Каюбом, на том же месте, что и вчера. И ожидал очередной порции неприятностей. «Продолжим», — сказал Каю. «Нет-нет, повторять вчерашний эксперимент мы не станем, это ни к чему. Твоя реакция на кратковременное и сильное воздействие драконьих камней нам уже известна. Должен заметить, она такая же, как и в других сходных случаях. Сейчас меня интересует воздействие продолжительное и достаточно мягкое. Ничего опасного и вредного, разумеется. Но видишь ли, мой мальчик, твоя странная неподатливость и непредсказуемость меня не слишком устраивают. Будет гораздо лучше, если ты начнешь вести себя так же, как и все остальные садийцы в твоем положении. И я стану хозяином твоей воли хотя бы в некоторой степени. Я уверен, что это лишь вопрос времени. Половина суток, сутки, двое. Посмотрим. Ты хорошо позавтракал, надеюсь? каиб сделал уже знакомое движение рукой, отчего запястья и щиколотки Ардая стиснули вчерашние браслеты. Как всегда, было вкусно. Ардай сморщил губы в усмешке. То, что сказал маг, его даже не озаботило. Ерунда ведь, слабое воздействие шада он может выдерживать сколько угодно. Он его в кармане носил, и ничего. И с уборожью Бороха возился. Маг лишь потеряет время. Ну и пусть теряет. Это даст передышку, лишнее время. Лишний шанс что-то придумать и предпринять. Только вот не придумывалось что-то ничего. Он демон море. Наверное, придется притвориться, что эксперимент подействовал это к часов через несколько. Подыграть магу, вернуть себе хотя бы относительную свободу. Тогда можно будет как-то действовать. Ну-ну, начнем, сказал маг и нажал на рычаг. Орда и Ордаи опять намертво прилипли к стене. Не больно, нет, но неприятно. Мерзкие ощущения именно из-за вращения ветряка за стеной. И откуда все-таки у Каюба столько мощных драконьих камней? «Как дела, сын имени?» — поинтересовался Каюб. «Конечно, бывало лучше». «Эх, сын имени, к такому бы характеру да побольше ума!» — доброжелательно попенял маг. «Если что-то заинтересует, спрашивай. Вот этот механизм, мы иногда зовем его мельницей». Он похлопал ладонью по стене. Ты знаешь, что это такое? Сам механизм на вид – простое колесо со спицами, но драконьи камни расположены на нем строго определенно, согласно древнему чертежу. Иначе не так эффективно. Эту машину, кстати, построил не я, а прежний владелец этого замка. По тем самым древним чертежам, и камни тоже древние, когда-то они стояли на той же машине. А машину придумал изгнанник, тот самый древний колдун, о котором я рассказывал. Невероятно, сколько лет тому назад это было. Наверное, изгнанник не слишком дружил с другими садийцами, которые пришли в наш мир с ним одновременно. «Благодарю. Очень интересно», — отозвался Ордай. «Это хорошо», — Мак улыбнулся. «Я тебя оставлю. Через каждые три часа ты получишь четверть часа отдыха, можешь выпить воды, а также совершить обратное этому действие при желании. Не скучай, старал. И он ушел. Колесо изгнанника крутилось, то быстрее, то замедляясь, И эта неравномерность мерзких ощущений тоже выводила из себя. К тому же появилась и боль. Несильная начала крутиться в суставах рук и ног. Это пока так. Дальше больше? Не стоит с этим затягивать. Решено. Когда появится Каюб, Орда изобразит покорность. Для Алину Дьянну, помнится, Каюб заставил раз за разом повторять свое имя. Да пожалуйста. Что-нибудь вроде этого. Сколько угодно. Чтобы отвлечься, он стал думать об изгнаннике. Поговорить бы с Шалой. Где она? Ну где же? Они не только поговорили бы, наверное. Наверняка она подсказала бы что-нибудь стоящее. Шала. Изгнанник. Кто он? Что за мерзкий тип построил этот замок? Шала говорила, что в незапамятные времена сюда, в этот мир, ушли те, кто потерял свою садийскую силу. Или не они сами, а их потомки. Неважно. Сюда пришли садийцы без силы, и сколько-то там драконов, чтобы защищать своих единомирцев. Шала не говорила, что пришли и другие садийцы с силой. Хотя почему нет? Об одном и том же можно придумать разные сказки. А что было на самом деле, точно уже никто не скажет. Изгнанник мог явиться позже. Он мог родиться здесь. Да, судя по сказкам, он жил много позже пришествия Содды, когда все тут уже утряслось. И устоялось, и появился народ такой же, как теперь. Кто и откуда изгнал этого изгнанника, и с кем конкретно тот враждовал. И ведь кроме дракона, которым владел изгнанник, были и другие драконы. Они исчезли много позже. Судя по всему, были и другие горные колдуны. То бишь саддеец, иначе зачем нужна была эта проклятая машина? И что такое на самом деле скрыто в подвалах этого замка? А если освободившись первым делом обследовать подвал? Каюбу там не нравится, но Каюб ведь не саддеец. То особенное зрение приходило к Ордаю именно в подвале. Не случайно, может? Когда истекли первые три часа, явился Кабут с десятком стражников. Кабут держал в руках кувшин с водой и стакан, стражники, конечно, опять были вооружены палками с шадом. Каждый раз с их приходом браслеты Ордая отлипали от стены. Теперь можно было потянуться, размяться хоть чуть-чуть, выгоняя из тела гадостные ощущения. «Ты только он того, без баловства», — пробурчал Кабут. «Мы знаем, что ты парень шустрый, но в этой комнате выколдуны больно не попрыгаете, мигом скрутим». У Ордая не было желания ни прыгать, ни возражать Кабуту. Была жажда, как будто он только что наелся мелкого и сухого песка. Он не стал ждать, пока Кабут нальет воду в стакан, взял у него кувшин и стал пить прямо из горлышка. Вода отдавала металлам, но это мелочи. «Эка ты!» — хмыкнул Кабут. «Точно так же, как и остальные. Все вы, колдуны, от этой машины пьете, как лошади, а на еду и не смотрите». «Все верно. Ардай тоже бы не посмотрел. При мысли о еде к горлу подступила тошнота. Ну и ладно, никто ведь не предлагает». Блаженное время отдыха удивительно быстро закончилось, и снова браслеты припечатали Ордая к стене, за которой крутилось колесо изгнанника. Еще три часа. Он думал то об изгнаннике, то об шале, то об обоих сразу. Эти часы тянулись дольше, а когда они истекли, пришел Каюб. «Как дела, Эстерел?» «Что тут ответишь?» Ордей пожал плечами в надежде, что ему сейчас прикажут какую-нибудь ерунду вроде того, чтобы сколько-то раз что-нибудь сказать. Конечно, он это исполнит немедленно. Маг очень внимательно посмотрел на Ордая и попросил с чуть заметной улыбкой. Именно так, не приказал, а попросил. «Эстерел, скажи мне десять раз, я люблю наряжаться в платье моей матери». Ордая изумленно уставился на мага. Тот что, совсем сбрендил? Как это мужчине из рода эстерелов можно такое взять и повторить, хотя бы раз, не то что десять? В следующее мгновение ардай понял, конечно, что это проверка, которую он не прошел. И несколько раз беззвучно открыл и закрыл рот, собираясь с духом. «Все с тобой ясно», — усмехнулся маг. «Что ж, продолжим. Спешить вроде некуда». «И все-таки мне интересно, Эстерел, чем объясняется твоя стойкость к шаду?» «Разбавленная кровь не объяснение». «Мне попадалось описание такого случая, однако я счел, что там не обошлось без ошибки, а вот теперь сам наблюдаю подобное. Но все равно уверен, что это вопрос времени». «Ну-ну». Следующие три часа. Ордая мутила. Он пытался отвлечься и думать о Шале. В самом деле, не об изгнаннике же грезить, когда мечтаешь ненадолго умереть, а потом воскреснуть или проснуться. Изгнанника он возненавидел. С Каюбом за компанию. Шала. Рыжая девчонка с вечно озорными зелеными глазами. Кажется, ничего лучше у него не было за последние месяцы, хотя случилось столько всего, больше, чем за всю предыдущую жизнь. Шала. Хоть бы пригрезилась и научила, как быть. Ладно, ничего, сам как-нибудь. Лишь бы с ней ничего не случилось. Почему-то он не сомневался, что раз шалы здесь нет, то на это есть серьезные, очень серьезные причины. «Эй, Стерел, ты здесь?» Каюб тряхнул его за плечо. Браслеты отклеились от стены. Ордай действительно малость отвлекся от реальности и теперь медленно в нее возвращался. Тело, кажется, звенело и плохо слушалось. Мысли путались, однако главное он тут же вспомнил. «Надо повторить за Каюбом любую глупость, которую тот велит. Это только слова, в конце концов. Пусть подавится». «Ты меня слышишь, Астерел?» «Я слышу хорошо». Язык шевелился еле-еле. «Ничего, сейчас можно будет отдохнуть и выпить воды». «Хм...» «Повтори трижды». «Да будет проклят дом Астереллов из Варги, потому что мою мать имеют все лесные демоны по очереди». «Ордай в цепене не уставился на Каюба». Фу, же проклятый! Его руки непроизвольно дернулись, но браслеты впились в них, помешав движению в сторону мага. Тот усмехнулся. Спокойнее, Эстерелл. Это просто проверка. Хм, значит опять ничего. Что ж, мне жаль. Ладно, продолжим. Время пока есть. Еще три часа. Свернуть к шею прямо сейчас показалось самым желанным удовольствием. Это какую же мерзость он придумает для очередной проверки? Лучше было согласиться на платье матери. «Отдыхай», — бросил Каюб. «Сейчас принесут воду». Он повернулся, чтобы уйти, как вдруг дверь в комнату резко распахнулась, и в нее, как ветром, внесло Шана. «Лирмак, письмо от императора! Кантана! Тебя срочно требуют ко двору!» Шанс сунул в руки Каюба запечатанный конверт. То есть, посыльный, вручая письмо, объявил его содержание. Так делалось, когда главная часть послания не секретная, например, тот же вызов ко двору что там с кантаной маг быстро сломал печать и пробежал глазами письмо и сразу побледнел морщины вокруг рта резко обозначились проклятые колдуны пробормотал он и быстро ушел шан остался ардай вопросительно посмотрел на него отмечая что у юного мага новость тоже подкосила у того даже губы побелели колдуны похитили кантану объяснил шан увезли в драконьи горы император теперь объявит им войну Ноги держали Ордай плохо, поэтому он сел прямо на пол, хотя хотелось лечь и еще пить. «Ты издеваешься? Какая еще война с колдунами?» У Шана задергалась бровь. «И не думал издеваться. Я сочувствую», — устало сказал Ордай. «Значит, Дьян действует, ему удалось изловить дочку мага. А ведь это, подумал он, может быть и вовсе неплохо». «Ты не сочувствуешь. Ты ее не знал», — взвился Шан. Ардай снизу вверх посмотрел на Шана и вздохнул. «Ты знаешь, что происходит в этом замке. Тебе не кажется, что колдуны имеют основания? Она ни в чем не повинная девушка!» «Абина, ни в чем не повинный маленький дракон. Принеси мне все-таки воды, будь добра!» Он растянулся на полу и закрыл глаза. «Как ты?» Нагнувшись, тихо спросил Шан. «Живой. Воды принесешь?» Шан не ответил. Он шагнул к стене, положил на нее обе руки и несколько минут сосредоточенно молчал. ардей раз взглянул на него и закрыл глаза. «Кажется, я расшатал втулку», — сказал он наконец Шан. «Вся конструкция скоро должна обрушиться, и маг вот-вот уедет. Хорошо бы она раньше не сломалась. В общем, потом что-нибудь придумаем. Ты помог бы мне освободить Кантану из ТРЛ? Ты ведь немного знаешь страну колдунов?» Ордай бы рассмеялся, да сил не было. «Что я знаю? Я там в кузне работал, только ее и видел. Да ты не переживай!» Пусть Каюк переживает. Как ты не понимаешь, он не станет ради нее. Шан в сердцах двинул кулаком по стенке. Ладно, потом поговорим. И убежал. Воду Ордаю принес стражник. Или принесли. Один держал кувшин, а сзади стояли еще человек десять. С драконьими палками. Ордаю даже шевелиться было в тягость, если бы не жажда, то и не стал бы. Опять попил прямо из кувшина. И тут за стеной что-то заскрипело, застучало и раздался грохот. Стало быть, Шан действительно что-то там сломал. А маг, кстати сказать, вряд ли уже отбыл. Если возьмется расспрашивать Шана, тот не отвертится, поскольку магу врать не может. А машину, наверное, сумел сломать, потому что ничего подобного маг ему не запрещал, не догадался запретить. Стражники переглянулись и резво убежали, не забыв запереть дверь. Уже через минуту замок снова клацнул, и появился Каюб, и сразу кинулся Кордаю. Это ты сделал? Вот тебе и раз, неожиданно. «Я?» — тут же согласился Ордай. Только сам не понял, как, так что лучше не спрашивай. «Пусть главное не трогает Шана. Может, тот и впрямь поможет, когда мага здесь не будет». «Твоя саддийская магия...» Каюб выпрямился, сверкнув глазами. «Значит, она проявляется». «Все верно. Как только прекратилось воздействие в минуту душевного подъема...» «Все правильно. Да, так и должно быть». «Не было у меня никогда никакой саддийской магии», — упрямо возразил Ордай. «Хватит болтать, мальчишка!» Рассердился Каюб. «С аддийцам не надо учиться магии, у них она проявляется сама!» «Что ж, мой мальчик, теперь с тобой надо обращаться осторожно, как с любым горным колдуном, пока вопрос доверия не будет решен. Ты смог сломать машину, это не шутки, знаешь ли. Держать его до моего возвращения в драконнем зале у южной стены!» Велел он стражникам, которые опять маячили у входа, и Кабут с ними. «Будет исполнено, господин маг!» С готовностью ответил Кабут. «Его следует держать на цепи?» «Что за вопрос?» И чтобы цепь была короткой и подальше от драконов. А пока рубашку на него, живо. Я не отойду, пока он не будет в рубашке. Нет лишнего кольца в стене, господин маг. Так сделать немедленно. Шан, сделай кольцо, ты можешь. будто проследи, чтобы все было в порядке. На Ордае тут же надели странную одежку, похожую на два больших платка, сшитых так, что получилась просторная рубаха без рукавов. И тут же он почувствовал, что эта рубаха вся прошита, просто нашпигована шадом. Отвратительная штука, от нее опять заболело все тело и дышалось еле-еле. «Снять рубашку только когда он будет прикован к стене, ты понял меня, Шан?» Сказал маг. «А ты, старел, давай без фокусов». И он быстро ушел. «Торопится, лирмаг», — прокомментировал Кабут. и осторожничает уж слишком. Этот...» — он кивнул в сторону Ардая. «Сейчас такой дохляк, что и без рубашки хорош будет. А в рубашке Кабы не вышло чего». Ты немедли, Дальконт, а то колдуны, говорю в таких рубашках, и помирают иногда.